Глава 40. Дождавшись, пока габаритные огни скроются за потоками, падающие сверху воды, я поспешил присоединиться к нашей команде. Ольга указала дорогу в ангар автомойки, в которой, к моему удовольствию, можно было попасть, не выходя под разошедшийся ливень. Мне до сих пор не доводилось видеть электромобили Лича, и я представлял его как что-то, имеющее минималистические формы и размеры. В действительности же это был настоящий монстр. Пассажирское место рядом с водителем было рассчитано на двух человек. Второй ряд кресел отсутствовал, и на свободной площадке можно работать как с оборудованием, так и с пострадавшим членом команды. За третьим рядом, выполненным в виде сплошного дивана, располагался грузовой отсек, заполненный ящиками и неизвестными мне приборами. А еще над салоном располагался багажник, в котором, предположительно, тоже имелось что-то либо смертоносное, либо исследовательское. Мои партнеры по опасному путешествию были заняты спором. При этом Дарья не на шутку разошлась, пытаясь доказать хозяину электромобиля, что этот драндулет уже никуда не годится и надо перегружать имущество в грузовик, который она, Дарья, уже подогнала ко входу в ангар. Машина действительно выглядела изрядно потрепанной. Лобовое стекло было покрыто густой сетью трещин и в двух местах имело сквозные пробоины. Левое переднее колесо отсутствовало полностью, как и левое крыло с фарой. На кузове имелись многочисленные отметины от пулевых попаданий. Одна из пуль попала в правое зеркало заднего вида, и теперь вместо зеркального элемента зияла огромная дыра. Но Лич, тем не менее, отстаивал свое транспортное средство, что казалось иррациональным. Мне, новому участнику спора, он так же, как и Дарье, невозмутимо без намека на раздражение принялся объяснять. «Буз, как ты видишь, получил изрядно и свое, надо признать, отъездил. Мы его поменяем, но через километров 50-60, и это расстояние вполне преодолимо». Сейчас закончится дождь, запустим квадрокоптеры, следом сами двинемся по разведанной местности, и ехать нужно прямиком к черным кластерам, в этом направлении нас точно никто не станет искать. Ну и почему бы нам не перегрузиться и не двинуться прямо сейчас? Под дождем нас ни дроны, ни зараженные не заметят. Я задал, судя по всему, вопрос, на который Дарья не могла добиться убедительного ответа, потому что она с раздражением добавила. «А на этой развалюхе выехать в ливень, так через пять минут все до трусов промокнем, да и этим твоим электричеством шарахнуть может». «Нет, ну, Лич, перестань ты цепляться к этому бусу. Ну, дорог он тебе, так ведь это просто железо. Жизнь дороже». «Согласен, что дождь нам в масти, до черноты мы гарантированно доберемся, но затем потеряем много времени. Я даже не берусь предположить, сколько. Причину раскрыть не могу. Единственное, скажу, что нам необходимо перебраться через мертвые кластеры. Если поедем на бусе, то я гарантирую оперативную и безопасную переправу». Дарья в раздражении мотнула головой. Я, признавая заличием больший опыт выживания в мире Улья, не решился примерять на себя роль судьи, вместо этого заявил об отсутствии позиции по этому вопросу и предложил принять решение, выслушав мнение Ольги, заранее настраивая себя на готовность к разгрузочно-погрузочным работам. Ольга с момента, как я ее оставил, даже не переменила позы. Было заметно, что девушка с трудом превозмогает боль, губы покусаны, на лбу выступила испарина, на щеках нездоровый румянец, в глазах лихорадочный блеск. Дарью, поспешившую к ней с дозой спека, она остановила. «Позже, дорогая, как только сбросим погоню». Я передал Ольге суть задерживающего нас спора, и, к моему удивлению, она поддержала сторону лича, и сделала это весьма деликатно, нисколько не обидев подругу. Одна теплая улыбка на искореженном болью лице стоила тысячи слов извинений. Да, уровень доверия внутри этой пары непоколебимо высок. Дарья сразу приняла мнение оппонента как рабочая и предложила немедленно выступать. «Хват, ты берись с одной стороны, я с другой, и прямо в кресле занесем ее в машину. Лич, нужно козырек над лобовым стеклом соорудить, все меньше будет затекать, и выдвигаться нужно прямо сейчас».